241. Наполнение сердца и сознания образом Владыки даёт явление контакта. Но именно надо наполниться Владыкой. Элементы светоносного лика, введённые в микрокосм человека, будут служить нитями связи. Нелегко это наполнение, ибо вещи земные, обычно наполняющие сознание, сильно мешают. Нужна какая-то степень самоотрешения от себя, от своей личности, яро заполняющей всю сферу вокруг. В этом смысле и следует понимать слова «отвергнись от себя». И даже самоотверженный труд требует этого отрешения, даже внимательное чтение книги. Если в малом в силу вещей приходится отрешаться от личного мира, то тем более необходимо это в большом. Эгоист, наполненный лишь собою и думающий лишь о себе, человека собой не является, а скорее похож на вредное, малое ядовитое насекомое, думающее о том, кого бы ужалить. Итак, отрешение от себя есть основное условие общения с учителем. На время общения нужно отрешиться от наполнения сознания личными делами и мыслями. Темы велики люди, мыслища ближних своих и дела общего блага, что не остаётся у них ни места, ни времени думать о себе и носиться с собой. Элементы личные, из которых складывается сознание обычного человека, меняются в зависимости от условий текущего дня. Сколько дней столько и условий, окрашенных временем, эпохой, народностью, ступеню общественной лестницы, образованием и прочими подробностями. Но над всем этим стоит учитель. Для тех, кто его принял, неизменен учитель. Так поверх дел обычных мы им скалу света, на которой можно опереться в мелькающем потоке малых явлений. Утверждение учителя в себе есть утверждение в себе вечного света, ибо учитель есть свет на земле человеку явленный. Этот свет выше трёх плотного, астрального и тонкого миров, так что и в незримых мирах владыка остаётся той же единой основой жизни или краеугольным камнем построения храма духа. Покидая физическое тело и землю, следует помнить это: и в высших мирах владыка остаётся единым основанием жизни. Значит, нигде, ни здесь, ни там руководством оставлен не будешь. И в бескрайних просторах беспредельности единым ведущим и указывающим путь началом останется всё же иерарх, владыка. Ибо куда И к кому обратиться там, где сознание может растеряться и затеряться в Великом океане бесконечности? Якорем прочным и надежным и верным будет Владыка для Духа всегда, везде и всюду, во всех мирах. И после смерти не будем оставлены ни руководством, ни вниманием, ни заботою. Но каково тем, у кого никого нет?» кому не на кого опереться и не к кому обратиться о помощи ближним подумаем могут в заносчивости отвергать её здесь но как там когда оказывается за чертою предела растерявшийся испуганный вырванный из привычных земных условий ко мне обратившийся и во мне опору нашедший не будет оставлен ни здесь ни там Но главное там, где условия обустрены и подвижны. Поток унесёт отрицателя, но ухватившись за канаты иерархии, может удержаться у берега света. Глубина явления иерархии не поддаётся учёту её земным умом. Так полагая на нас всё сознание, не ошибёмся. Не могу погружаться в осколки мышления вашего, являющегося результатом текущего дня, но вы можете в мир мой погрузиться всецел и не осколки, но монолиты законченных и оформленных мыслей почерпать из него. Потому зову в мир мой, чтобы мир мой в мире вашем утвердить. Тускл, мрачен и сер мир ваш, но мир мой сияет всеми огнями. Меня принявший утверждается беспредельно и беспредельно насыщается светом. Многие и ищут и не знают входа. Ты знаешь. Укажи и помоги. Светом моим, через свет твой, признавшим тебя, дам пищу их духу. Меня не видели, но тебя видят, и через тебя меня смогут признать. Велико значение ученичество в деле распространения света. Может ослепить свет иерарха, но свет меньший и доступен и понятен. Идите его имя моё, неся свет вашим людям. Пока не настал час урочный, светите посильно. Но придёт время посева. и множество обратятся к вам и будет служение ваше во имя моё великим и явным поручением моё вам в вашей жизни земной утверждаю